Бедуинка со вздохом разрывает пакет. Крыса уходит. В коридоре намного тише, чем на перекрестке, и почти никого нет. Только рыжий затаился у двери второй, словно подкарауливая кого-то. «Привет!» — говорит он крысе. «Ты куда?» «К себе», — пожимает плечами она. «А что?» «Ничего, выглядишь как-то не очень».